Коростелев потрогал пальцами вокруг себя, он двинулся и пополз, забирая вперед руками, таща за собой скелет в холщовой рубахе. Ты не смеешь мучить Россию, Карл, прошептал он, подползши к латышу, ударил его сведенной ручкой по лицу, и с визгом стал об него стучаться. Тот надулся и, поверх сполших очков, осмотрел всех нас. Потом он обмотал вокруг пальцев шелковую реку волос Коростелева и вдавил его лицом в пол. Он поднял его и снова опустил. «Получил», — отрывисто сказал Ларсон и отшвырнул костлявое тело. «И еще получишь». Коростелев, упершись в ладони, приподнялся над полом по собачьи. Кровь текла у него из ноздрей, глаза косили. Он поводил ими, потом вскинулся и с забрался под стол. «Россия!» — проговорил он под столом и забился. «Россия!» Лопаты босых его ступней выскочили и втянулись. Одно только слово со свистом и стоном можно было расслышать в его визге. «Россия!» — выл он, протягивая руки и колотился головой. Рыжий Лисей сидел на бархатном диване. С полдня завелись, обернулся он ко мне и Селецкому. Все об России бьются, все рассеи жалеют. «Водки», — твердо сказал из-под стола Коростелев. Он вылез и стал на ноги. Волосы его, замокшие в кровавой луже, падали на щеку. «Где водка, Лисей?» «Водка, друг, в Вознесенском, сорок верст». Хошь по воде сорок верст, хошь по земле сорок верст. Там, но не храм, самогон обязан быть. Немцы, что хошь делай, не держат. Коростелев повернулся и вышел на прямых журавлиных ногах. — Мы калуцкие! — неожиданно закричал Ларсон. — Не уважает Калугу! — вздохнул Лисей. — Хоть ты что! А я в ей был в Калуге. В ей стройный народ живет, знаменитый. За стеной прокричали команду, послышался звук якоря, якорь пошел вверх. Брови лисея поднялись. «Никак в Вознесенское едем!» Ларсон захохотал, откинув голову. «Я выбежал из каюты. Босой Коростелев стоял на капитанском мостике. Медный отблеск луны лежал на раскроенном его лице. Сходни упали на берег. Матросы, кружась, наматывали канаты». «Дмитрий Алексеевич!» — крикнул вверху Селецкий. "Наста, отпусти! Мы-то при чем?» Машины, взорвавшись, перешли на беспорядочный стук. Колесо рыло воду. У пристани мягко разодралась гнившая доска, и Ванда Марья ворочал носом. «Поехали!» — сказал Лисей, вышедший на палубу. «Поехали в Вознесенское за самогоном!» Раскручивая колесо, иван Демарья набирал быстроту. В машине нарастала масляная толкотня, шелест, свист, ветер. Мы летели во мраке, не сворачивая по сторонам, сбивая бакины, сигнальные вешки и красные огни. Вода, пеня с под колесами, летела назад, как позлощенное крыло птицы. Луна врылась в черные водовороты. Фарватер Волги извилист, Вспомнил я фразу из учебника. «Он изобилует мелями». Коростелев переминался на капитанском мостике. Голубая светящаяся кожа обтягивала его скулы. «Полный», — сказал он в рупор. «Есть полный», — ответил глухой невидимый голос. «Еще дай». Внизу молчали. «Сорву машину», — ответил голос после молчания. Факел сорвался с мачты, — и проволочился по крутящейся волне. Пароход качнулся, взрыв, продрожав, прошел по корпусу. Мы летели во мраке, никуда не сворачивая. На берегу взвелась ракета, по нас ударили трехдюймовкой. Снаряд просвистел в мачтах, поваренок, тащивший по палубе самовар, поднял голову. Самовар выскользнул из его рук, покатился по лестнице, треснул, и блещущая струя понеслась по грязным ступеням. Поваренок оскалился, привалился к лестнице и заснул. Изо рта его забил смертный запах самогона. Внизу, среди замаслившихся цилиндров,